Глава 9. Миледи, тихий голос Гильерма выдернул меня из той безнадчаия, в которую я проваливалась с каждым мгновением. Господин ждёт вас. Подняла на него опухшие от слёз глаза и постаралась взять себя в руки. Получилось не очень. Вытерла ладонью лицо, от чего-то рисковать идти в ванную не хотелось. Достала из рюкзака платок, шумно высморкалась и взяла пудреницу. Глянула на свою зарёванную мордашку в круглом зеркальце. Мда уж, краши только в гроб кладут. Припудрила нос и щёки. Это почти не помогло, но уверенность и слегка прибавилась. Я готова, вымученно улыбнулась привидению, что с подозрением наблюдало за моими манипуляциями. Вам нездоровится, напрягся мажьёрдом, вы бледны. Ничего страшного, Гильермо, снова попыталась изобразить улыбку, очень надеясь на то, что это не выглядит оскалом. Пройдёт. Мы вышли из моей комнаты и направились по знакомому пути. Я уже стала запоминать дорогу, это радовало. Вы будете меня держать в запрети всегда? решилась спросить я. Гильермо удивлённо обернулся. Нет, что вы? заверил он. Сейчас это вынужденная мера, но это всё ради вашей же безопасности. После подписания договора вы станете частью этого мира. Замок будет вас охранять. Замок будет охранять Как-то не представлялся мне замок в образе охранника. Простите, а как это? задала я вопрос, чувствуя себя глупо. Замок связан с хозяином, принялся Путон объяснять призрак. Можно сказать, замок имеет свою душу, пусть каменную, но настоящую. Он заботится о своих обитателях. Мужчина красноречиво посмотрел на верхно загорающийся над головой свет. Я проследила взглядом за его движением. Значит, этот свет включает замок? Как интересно. Если вам душно, продолжал расхваливать своего приятеля Призрак. Он откроет окно, если холодно, обязательно согреет комнату. Он никогда не позволит потеряться в своих переходах. Нужно только правильно сформулировать, куда именно вы хотите попасть. "Но это же", я восхищённо коснулась кончиками пальцев каменной стены. "А разговаривать он тоже умеет?" "Нет, разговаривать не умеет", хмыкнул мажордом. "Зато умеет защищать своих обитателей". От слова обитатели мне стало смешно. Вспомнилось, как однажды бабушка выводила блох со своего пса. Она намыливала его специальным шампунем и приговаривала, глядя в страдающие глаза собаки, которая думала, что в чём-то провинилась: "Раз её подвергают таким страшным мукам, потерпи, уголёк. Сейчас я быстро избавлю тебя от твоих обитателей, будут знать, как кусаться". Мою улыбку Гильермо воспринял по-своему. Вот видите, вы уже улыбаетесь. тоже расплылся в широкой улыбке мужчина. Уверяю вас, вам у нас понравится, и вы не пожалеете, что решили остаться. Я шла, касаясь пальцами каменной кладки, смотрела на спину привидения и понимала, что иду на сделку с настоящим драконом. Может быть, у меня просто поехала крыша? В этот раз Гильермо привёл меня в кабинет. Неожиданно, но Ардан ждал меня не один. Привет, малышка, расплылся в довольной улыбке тот красноглазый тип. что принёс меня в этот мир. Правда, глаза у него сейчас были вовсе не красные, но сути это не меняло. Я с купоки внула ему, совершенно не понимая, что он тут делает, и села в предложенное Арданом кресло у его стола. В углу комнаты увидела массивную фигуру Зеленомордова. Ну вот, все в сборе. Добрый вечер, Элеонора, мягко улыбнулся мне Ардан, а я не смогла держать ответной улыбки. Видно было, что дракон страшно нервничает. Он поглядывал на гостей, потом на меня, переводил взгляд на бумаги на столе. Запоздала поняла, что, скорее всего, не смогу прочитать из строчки. Ведь я не знаю письменности этого мира. Задумалась, почему я могу говорить на местном языке и понимать других. Или это они говорят на моем? «Вы знакомы с Веоном и Тираном?» Зеленомордый оскалился, красноглазый чуть поклонился. «Эммм», я сглотнула. «Имела честь». Я с опаской смотрела на этих двоих. Сейчас рогатый зелёный амбал, очевидно, в эон, был облачён в кожаные штаны и жилетку на голое тело. Его смоленные волосы распущены по плечам, а на поясе я совершенно точно видела здоровенный кинжал. «Настоящий дикарь. Может быть, он орк? Красноглазый, который сейчас был не красноглазый». Отсолютовал мне бокалом с красной жидкостью и улыбнулся, демонстрируя внушительные клыки. Так и знала, что он вампир. Тем временем Тиран грациозно опустился на одно из кресел, поправил идеально сидящий чёрный элегантный костюм, смахнул с него несуществующую пылинку и подмигнул мне. Они здесь для того, чтобы стать свидетелями нашего договора, чтобы закрепить сделку. Ну или вернуть вас в ваш мир, если вы решите выбрать иной путь. Дело в том, малышка, отмертирен, что если тебя засосёт воронка, то неизвестно в какой точке мира и в каком времени ты можешь оказаться. Не нужно её пугать, рыкнул дракон. Его гости тут же притихли, перестали улыбаться. Действительно, при спонтанном переносе из мира в мир может произойти что-то нехорошее. Не стоит вас подвергать ненужному риску, поэтому они здесь. Он говорил это, глядя мне в глаза, а потом Какое вы приняли решение, Элли? Я не отвела взгляда, рвано выдохнула и ответила: "Я подпишу договор". Сказала твёрдо, постаралась так сказать. Голос предательски дрогнул, выдавая с головой моё волнение. Я не услышала, скорее почувствовала, как Арден облегчённо вздохнул. В его глазах на миг вспыхнуло и тут же погасло золотое пламя. Тирен подготовил договор, продолжал дракон. Прочитайте его. Если вас всё устраивает, мы перейдём к подписанию. Он протянул мне несколько страниц белой бумаги. Я взяла листы и перевела на них взгляд. Тут же страницы ожили. Прямо перед глазами стали вспыхивать огнём и тут же ложиться на строке слова, опадая тонкой вязию каллиграфического почерка. Сомневаюсь, что всё это было написано по-русски. Под моими глазами буквы менялись, занимая привычные места в словах, позволяя понять, что именно там написано. Это было так странно, но в то же время так волшебно. Мне приходилось иметь дело с юридическими договорами. Здесь тоже было всё по стандарту. Указаны полные имена сторон, расписаны все права и обязанности. Согласно договору, я на время своего пребывания в замке Глафорд вступаю в полное подчинение Ардона Нейтану. Он в свою очередь обязуется меня беречь и всячески холить и лелеять. Я тем временем обязуюсь не покидать пределы замка, но самое главное, я должна соблюдать режим и беречь своё здоровье. Этот пункт меня повеселил, заботливый. Но по всему выходило, что подписав этот договор, я на самом деле буду принадлежать дракону. Это как-то слегка нервировало. С другой стороны, моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Выходит, бояться мне нечего. Вас всё устраивает, спросил Арден, когда я закончила чтение и положила договор на край стола. А можно мне узнать, кто такой Тиран? К какой расе он относится? Вместо ответа задала я вопрос. Видно было, что красноглазый не ожидал такого вопроса. Вампир, просто ответил он. Я так и знала, улыбнулась я своим мыслям. На земле юристы тоже часто оказываются у перьями. Вампир поперхнулся своим напитком. Его зеленомордый друг меланхолично протянул ему платок и сурово зыркнул на меня. Гильермо за моей спиной закашлялся, подавился, наверное. Нравится мне твой огонь, малышка, ухмыльнулся вампир. Тир рыкнул на него Арден. Тирен замолчал, дракон вопросительно смотрел на меня. В комнате стало так тихо, что слышно было, как на улице стрекочет кузнечик, ну или его местный аналог. Меня всё устраивает, согласно кивнула я. Вот теперь я начала нервничать. Вспомнила слова Ардона, что договор будет подписан кровью. Я не боялась боли, да и вид крови меня никогда не пугал. Но это сознание, что сейчас произойдёт, накатило паника. Дракон достал тонкий серебристый стилет и протянул его мне. Что я должна с ним делать, я понятия не имела. "Мне нужно этим порезать себе руку". В это время дракон достал ещё один такой же нож и прикоснулся остриём к ладони. Я взяла в руки своё оружие и, собираясь с духом, тоже поднесла его к кисти. Боже, как же страшно. В тот миг, когда я пронзила кожу металлом, вокруг нас сарданом будто электрическое поле загудело. Воздух наполнился озоном, словно перед грозой. Я ощутила, как волосы заискрились, делясь крохотными разрядами с кожей. Медленно, словно нехотя, показалась капля крови на моей ладони. Договор, кружась, так же медленно поднялся в воздух и замер между мной и драконом, который не сводил с меня пылающего взгляда. Миг, удар сердца, и моя капля крови взметнулась вверх для того, чтобы встретиться в воздухе с кровью Ардена. Я завороженно смотрела, как красные капли покружились друг вокруг друга, исполняя какой-то немыслимый танец. Затем ринулись навстречу друг другу и слились в одну. Еще одно крохотное мгновение, и кровавое пятно легло на листы договора, чтобы тут же раствориться в нём. Прежде чем страницы контракта опустились на стол, я поняла, что падаю. Элли на краю сознания услышала голос Ардона перед тем, как провалиться в тьму. Пришла в себя в каком-то зале. Здесь не было освещения, что давал замок, на стенах потрескивали факелы. Попыталась встать, но голова закружилась, и я со стоном опустилась назад. Кстати, на чём это я лежу? Какой-то совсем неудобное ложе. Твердая и холодная. Привстала, опираясь на локти. Посмотрела на себя и охнула. Меня кто-то переодел. Вместо джинсов и рубашки на мне было белое полупрозрачное, расшитое серебристыми рунами платье. «Что за саван?» – пробормотала я, с трудом соображая. Не сразу вспомнилось, что произошло накануне. Но это же надо было хлопнуться в обморок при подписании договора. Я огляделась. Очень похоже на какой-то склеп». Полумрак, огонь в факелах подёргивается и трещит, создавая причудливые тени на стенах. "Эй!" крикнула я. "Что-то мне всё это уже не нравится". Я прислушалась. Вдалеке послышались шаги и какой-то звон. Спустя миг из темноты вышел Ардан. Он был обнажён по пояс. Узкие брюки обтягивали его бёдра. По торсу, начиная с кубиков пресса и заканчивая широкими плечами, то здесь, то там, словно капельки ртути, блестели чешуйки. У меня в горле пересохло. Я судорожно сглотнула и медленно подняла глаза на лицо дракона. Оно застыло, словно маска. Губы сжаты, на скулах проступили жилки, а глаза горят расплавленным золотом. В руках Арден держал толстую цепь атаков. "Элли", губы мужчины чуть дрогнули в полуулыбке. "Не думал, что ты так быстро очнёшься". Я окомелела. Во все глаза смотрела на приближающегося дракона и боялась пошевелиться. Ужас сковал всё тело, мешая сделать вдох. "Ардан, я испуганно попятилась. Нет, что происходит?"